Идея Бала могла родиться из следующего диалога. Человек, вообрази, что это великолепный, роскошный, изумительный, сверхъестественный, красивый дворец. Жена, вообразила. Человек, вообрази, что ты царица Бала. Жена, готова. Человек, и к тебе подходят маркизы, графы, пэры Но ты отказываешь им и избираешь этого, как его, в трико. Принца. Что же ты? Жена. Я не люблю принцев. Человек. Вот как. Кого же ты любишь? Жена. Я люблю талантливых художников. Человек. Готово, он подошел. Боже мой, но ведь ты кокетничаешь с пустотой. Женщина. Жена. Я вообразила. Человек. Ну, ладно. Вообрази изумительный оркестр. Вот турецкий барабан. Бум-бум-бум. Жена. Милый мой, это только в цирке собирают публику барабаном, а во дворце... Человек. Ах, черт возьми, перестань воображать. Воображай опять. Вот заливаются певучие скрипки. Вот нежно поет свирель. Вот гудит, как жук, толстый контрабас. Жена. «Я царица Бала». И целая картина пьесы посвящена Балу, который происходит в лучшей зале обширного дома, внезапно разбогатевшего человека. И этот же Бал возникает в его памяти перед самой смертью. Балу сатаны можно представить и как плод воображения Маргариты, собирающейся покончить с собой. К ней, как к царице или королеве Бала, Подходят многие именитые вельможи-преступники, но всем Маргарита предпочитает своего возлюбленного, гениального писателя-мастера. Отметим, что балу предшествует сеанс черной магии в похожем на цирк театре Варьете, где в финале музыканты играют марш, а в произведениях этого жанра всегда велика роль именно барабанов. Живые шахматные фигурки, которыми играют Воланд и Бегемот перед началом бала, скорее всего, возникли не без влияния повести известного экономиста-агрария Александра Васильевича Чаянова «Венедиктов» или «Достопамятные события жизни моей». Эта книга была подарена Булгакову в 1926 году Натальей Ушаковой, она иллюстрировала Венедиктова. В повести «Чаянова» рассказчик носил фамилию Булгаков и очень напоминал хроникера-рассказчика первой редакции романа, создававшейся в 1929-30 годах. В повести «Чаянова», как и в «Булгаковском романе», рассказывалось о посещении сатаной Москвы только в начале XIX века. Главный герой Венедиктов – В клубе лондонских дьяволов наблюдает черную мессу и играет в живые карты. Порнографическое искусство всего мира бледнело перед изображениями, которые трепетали в моих руках. Взбухшие бедра и груди, готовые лопнуть. Голые животы наливали кровью мои глаза. И я с ужасом почувствовал, что изображения эти живут... Дышат, двигаются у меня под пальцами. Рыжий толкнул меня под бок. Был мой ход. Банкомет открыл мне пикового валета, отвратительного негра, подвергавшегося какой-то похотливой судороге. Я покрыл его козырной дамой, и они, сцепившись, покатились кубарем в сладострастных движениях, а банкомет бросил мне несколько сверкающих треугольников. Ставки в этой игре делались человеческими душами в виде золотых треугольников. В своих живых шахматах Булгаков ориентировался также на легенду об арабском звездочете из книги американского писателя Вашингтона Ирвинга «Альгамбра», где астролог демонстрирует султану Абер-Абусу живые шахматные фигурки движение которых означает, что враги уже идут на подвластную султану Гранаду, область Испании, дольше всего удерживавшуюся арабами. Звездочуд предлагает на выбор или заставить врагов отступить без пролития крови, коснувшись фигурок тупым концом копья, или спровоцировать среди них кровавое побоище, коснувшись фигурок острием копья. Султан выбирает кровопролитие, и происходит кровавая резня среди людей, которых обозначают фигурки. Таким образом, шахматная партия Бегемота и Воланда оказывается связана с гражданской войной в Испании 1936-39 годов, бедствие которой, как мы сейчас покажем, Маргарита видит на хрустальном глобусе Воланда. Там кусок земли, бог которого моет океан. Это Пиренейский полуостров, где под бдительным оком демона войны Абадонны воюют друг с другом республиканцы и сторонники монархии. Эта война как бы предопределена заранее, учитывая, что действие московской части романа происходит в 1929 году, за семь лет до ее фактического начала живыми шахматами и глобусом сатаны. Можно предположить, что в шахматной партии Бегемота и Воланда решается и дальнейшая судьба мастера и Маргариты. Своим появлением в романе «Демон войны Абадонна» вероятно, обязан повести писателя и историка Николая Полевого «Абадонна». И особенно стихотворению поэта Василия Жуковского «Аббадона», представляющему собой вольный перевод эпилога поэмы немецкого романтика Фридриха Готлиба Клопштока «Мессиада». Герой стихотворения Жуковского — ветхозаветный падший ангел, возглавивший восстание ангелов против Бога и в наказание сброшенный на землю. Аббадонна, обреченная на бессмертие, напрасно ищет гибели. Вдруг налетела на солнце, заблудшее в бездне планета. Час ей настал разрушенья. Она уж дымилась и рдела. К ней полетела Бадонна, разрушиться в купе, надеясь. Дымом она разлетелась, но, ах, не погиб Аббадонна. В «Мастере и Маргарите» Разлетевшаяся дымом планета превратилась в хрустальный глобус Воланда, где гибнут люди и дымятся поражаемые бомбами и снарядами дома, а Абадонна беспристрастно наблюдает, чтобы страдания для обеих воюющих сторон были одинаковыми. Здесь сказалась антивоенная позиция Булгакова, война, развязанная Абадонной. И предстающая взору Маргариты — это вполне конкретная война. На глобусе Воланда кусок земли, бок которого моет океан, ставший театром военных действий, представляет собой Пиренейский полуостров. Здесь расположена Испания, где в 1936-1939 годах происходила кровопролитная гражданская война. Отметим, что впервые эпизод с Абадонной и Глобусом появился в варианте 1937 года, когда война в Испании неизменно присутствовала в кинохронике и выпусках новостей по радио. Воланд как раз сетует на невнятные голоса радиодикторов, для чего и завел себе хрустальный глобус, прообраз телевизора, только живого. К событиям в Испании Булгаков проявлял постоянный интерес, и с ними связана одна из его последних газетных публикаций. 26 декабря 1936 года литературная газета напечатала несколько писем советских писателей в связи с потоплением неизвестной подводной лодкой торгового судна «Комсомолец», шедшего в Испанию. Было здесь и булгаковское письмо, в котором автор «Мастера и Маргариты» присоединял свой голос к тем, кто высказывался за направление в испанские воды эскадры. Вопрос насчет эскадры был поставлен редакцией. Советские военные корабли сумеют и отконвоировать торговые суда и внушить уважение к флагу Союза, а в случае крайности... Напомнить, насколько глубоки и опасны воды, в которых плавают поджигатели войны. При этом Булгаков заметил, что, по моему глубокому убеждению, слабо возмущение здесь ничем не помогут. Хотя письмо и его содержание во многом были заданы заранее, нет основания сомневаться, что здесь отразились и собственные убеждения писателя. Войны можно прекратить не словами возмущения, а применением силы против агрессора. Вероятно, здесь лежит разгадка, почему Воланд относится бесстрастно к результатам работы Абадонны и не разделяет негодование Маргариты ужасными последствиями войны, в частности, гибелью невинных младенцев. Он внушает героине, что слова – В данном случае бесполезны, ведь Абадонна всегда в черных очках, все видит в черном цвете и не может оказывать предпочтение никому из участников войны. Свои очки демон войны снимает только однажды, во время убийства барона Майгеля. Именно этого предателя надо было уничтожить, поскольку он угрожал погубить весь мир Воланда и выступал чрезвычайно удачливым конкурентом сатаны на дьявольском поприще. Имя Абадонна восходит к древнееврейскому Авадон. Так зовут ангела Апокалипсиса. Он упоминается в романе Белая гвардия, где так назван Троцкий. Дословно Авадон переводится как прекращение бытия. Не исключено, что из этой, возникшей в Белой гвардии связи главы Красной армии с Авадоном, родилась мысль в мастере и Маргарите назвать Абадонной демона войны. Даже портрет Абадонной в чем-то подсказан внешностью Троцкого, поскольку демон — худой человек в очках, и его работа столь же безукоризненна, как и деятельность Троцкого на посту главы военного ведомства. Оба они равнодушны к жертвам войны. Череда гостей, которые проходят перед Маргаритой на балу, подобрана не случайно. Шествие открывает господин Ижак с супругой, один из интереснейших мужчин, убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик, который прославился тем, что отравил королевскую любовницу. Здесь речь идет об известном французском государственном деятеле XV века Жаке Ле Кёре. В статье «Алхимия» Бругауза и Ефрона отмечалось, что Кюр был алхимиком и вместе с королем Карлом VII Пускал в оборот фальшивую монету. В словарной же статье, непосредственно посвященной прототипу булгаковского персонажа, утверждалось, что он заведовал французскими финансами и, разбогатев, стал кредитором влиятельных людей королевства. Причем должники постарались избавиться от него при первой возможности, обвинив в изготовлении фальшивых денег и в отравлении королевской любовницы Агнессы Сорель, а также в государственной измене. Кюр был арестован, заключен под стражу, лишен своего многомиллионного состояния и изгнан из Франции. Вместе с тем в статье подчеркивалось, что Кюр на самом деле был хорошим финансистом, а после изгнания папа Каликст III верил ему командование над частью флота в войне против турок. Дети Кера по предсмертной просьбе отца получили от Карла VII назад часть конфискованного имущества, что косвенно свидетельствовало о вздорности, выдвинутых против финансиста обвинений. В Булгаковском архиве сохранились выписки из Брукгауза и Ефрона, посвященные господину Жаку монетчик, алхимик и государственный изменник. Интереснейшая личность. Отравил королевскую любовницу. Булгаков, несомненно, знал, что реальный кер не был такой уж зловещей фигурой и что обвинения против него остались недоказанными и были порождены прежде всего наветами именитых должников но на балу он сознательно вкладывает в уста коровьего фагота в целом негативную характеристику Кера, человека одарённого. Здесь подчёркнута связь таланта с нечистой силой. В такую связь и в средние века, и позднее обычно верила толпа. На балу сатана и его свита оказывают покровительство как преступникам, так и замечательным личностям прошлого, которых неосновательно обвиняли в различных преступлениях. В натуре тех, кто предстает перед Маргаритой, добро и зло оказываются тесно переплетены между собой. Исторический Жак Ликер умер своею смертью, но на балу у Воланда он предстает повешенным. Его казнь, скорее всего, понадобилась Булгакову, для нагнетения атмосферы бального съезда. На самом деле ликер был отравителем мнимым, как и следующий за ним Роберт Дадли, граф Лестер. Граф Роберт был любовником королевы и отравил свою жену. О нем тоже сохранились в архиве Булгакова выписки из Брукгауза и Ефрона. Там отмечалось, что Лестер... В словаре «Лейчестер» был фаворитом английской королевы Елизаветы I, мечтал о браке с ней и потому интриговал против брачных предложений, исходивших от австрийского и французского дворов. Его подозревали даже в отравлении жены его, Ами Робсарт. Но подозрение это, послужившее сюжетом для романа Вальтера Скотта Кенни Льворд не может считаться доказанным. Официальных обвинений в отравлении жены против Лестера никогда не выдвигалось, и граф умер своей смертью, хотя за злоупотребление не раз подвергался опале. Булгаков, вслед за Вальтером Скоттом, сделал Лестера виновным в гибели Ами Робсарт и казнил его, как и господина Жака. В романе мнимое преступление превратилось в действительное, и за него следует воздаяние смертью. Характерно, что на балу Лестер появляется в одиночестве, поскольку его любовница, королева, к преступлению непричастна. Перед Маргаритой проходит еще один чародей и алхимик, германский император Рудольф II который, как сообщалось в статье «Алхимия» Бругауза и Ефрона, был меценатом странствующих алхимиков, и его резиденция представляла центральный пункт алхимической науки того времени. Вместе с тем в специально посвященной императору статье утверждалось, что Рудольф II отличался вялым, апатичным характером, был крайне подозрителен склонен к меланхолии и что характерными его чертами были своенравие, трусость и грубость. Булгаков противопоставил деятельность знаменитого алхимика, способствовавшую прогрессу знания, традиционному образу посредственного правителя, вынужденного в конце жизни отречься от престола. Длинный ряд алхимиков, представленных на балу, начинается еще во время встречи Воланда с литераторами на Патриарших прудах. Там сатана утверждает, что в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского X века. Из бругауза и Ефрона Булгаков узнал в частности, что Герберт Аврилакский, будущий римский папа Сильвестр II, В 967 году отправился в Испанию, где ознакомился с арабской образованностью и даже, как передает средневековая легенда, учился в Кордовском и Севильском университетах арабскому чернокнижному искусству. Что же касается его научной деятельности, то, как отмечал тот же историк Герберт Аврилакский, Обладая энциклопедическими знаниями, как ученый, вряд ли имел себе равного между современниками. Он открывает галерею запечатленных в романе средневековых мыслителей и государственных деятелей, многими из которых приписывались сношения с дьяволом и различные преступления, чаще всего отравления однако последние мнимые отравители на балу оказываются современниками Булгакова. По лестнице поднимались двое последних гостей. — Да это кто-то новенький, — говорил Коровьев, щурясь сквозь стеклышком. — Ах, да, да! Как-то раз Азазелла навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека,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 В основу данного эпизода легли материалы, состоявшегося в марте 1938 года, процесса так называемого право-троцкистского блока, в ходе которого были осуждены советские партийные и государственные деятели Бухарин, Рыков, крестинский, Ягода и другие. В письмах трудовых коллективов требовавших высшие меры наказания для подсудимых, провозглашалось «Слава стальному наркому товарищу Ежову!» Согласно показаниям Павла Петровича Буланова, личного секретаря Генриха Григорьевича Ягоды в бытность его главой НКВД, после назначения Николая Ивановича Ежова в сентябре 1936 года на пост наркома внутренних дел Ягода будто бы опасался, что тот сможет выявить его роль в организации убийства главы ленинградских большевиков Кирова, и решил устроить покушение на Ежова. Вот что утверждал на суде бывший секретарь Ягоды, когда он, Ягода, примечание автора, был снят с должности наркома внутренних дел, Он предпринял уже прямое отравление кабинета и той части комнат, которые примыкают к кабинету, здания НКВД, там, где должен был работать Николай Иванович Ежов. Он дал мне лично прямое распоряжение подготовить яд, а именно взять ртуть и растворить ее кислотой. Я ни в химии, ни в медицине ничего не понимаю. Может быть, путаюсь в названиях но помню, что он предупреждал против серной кислоты, против ожогов, запаха и что-то в этом духе. Это было 28 сентября 1936 года. Это поручение ягоды я выполнил, раствору сделал. Опрыскивание кабинета, в котором должен был сидеть ежов и прилегающих к нему комнат, дорожек, ковров и портьер, было произведено с Ланином. Сотрудник НКВД. Примечание автора. В присутствии меня и Ягоды. Ягода и Буланов, как и большинство других подсудимых, были приговорены к смертной казни и расстреляны 15 марта 1938 года. В 1939-1940 годах во время следствия по делу Ежова было установлено, что ртутное отравление... Он сам и организовал, чтобы повысить свой вес в глазах Сталина. По приказу Ежова начальник контрразведывательного отдела НКВД Николаев Журит, проконсультировавшись со специалистами об условиях действия ртути, втер ртутный раствор в обивку мягкой мебели в кабинете наркома, а затем отдал кусочек ткани на лабораторный анализ. В подготовке покушения Николаев и Ежов обвинили сотрудника секретариата НКВД Савалайнина, которому подбросили банку с ртутью. После допроса с побоями Савалайнин во всем сознался. Булгаков видел всю анекдотичность и фарсовость истории, рассказанной Булановым по подсказке следователей и выдержанной в духе средневековых легенд о великих отравлениях. Еще 8 июня 1937 года в дневнике Елены Сергеевны появилась запись насчет одного из будущих подсудимых на процессе право блока кремлевского врача Плетнева. Какая-то чудовищная история с профессором Плетневым. правде статья без подписи, профессор, Насильник-садист, будто бы в 1934 году, принял пациентку, укусил ее за грудь, развелась какая-то неизлечимая болезнь, пациентка его преследует. Бред. Однако этот бред вполне серьезно был повторен на суде, где Плетневу, Ягоде и другим... Были предъявлены обвинения также в отравлении и неправильном лечении шефа ОГПУ Минжинского, одного из близких к Сталину государственных и партийных деятелей Куйбышева и писателя Максима Горького. Интересно, что эпизод с неправильным лечением Горького потом пародийно отразился в сатирическом романе английского писателя Джорджа Оруэлла, Эрика Блэра, ферма животных, скотный двор, где сообщники племенного хряка Снежка, Троцкого, две овцы, обвиняются в умерщвлении старого барана, особо преданного племенному хряку, диктатору Наполеону, Сталину. Барана они специально заставляли бегать вокруг костра, не обращая внимания на его кашель. Именно в этом обвинили врачей, лечивших Горького от туберкулеза. Такого же рода была и история с будто бы планировавшимся покушением на ежоба. Мнимость готовившегося отравления подчеркнута в тексте «Мастера и Маргариты» тем обстоятельством, что идею отравить неугодное влиятельное лицо нашептал начальнику за коньяком, демон-убийца Азазелла. И Ягода, и Буланов были отравителями мнимыми, а весь процесс очень явно напоминал средневековые суды над ведьмами, обвинявшимися в контактах с нечистой силой. Не случайно Булгаков не называет имен последних гостей бала, а также того, кого они собирались отравить. После осуждения Ягоды и Буланова Их было запрещено упоминать в печати. Та же участь через несколько месяцев постигла и всесильного прежде Ежова, снятого с поста главы НКВД в конце 1938 года и расстрелянного по ложному обвинению в государственной измене 4 февраля 1940 года, незадолго до смерти самого Булгакова. Интересно, что эпизод с Ягодой, Булановым и Ежовым присутствует уже в тексте, созданном в середине 1938 года, но фамилия Ежова и там не упоминается. Булгаков как бы предугадал будущий печальный конец «Стального наркома» и грядущий запрет на упоминание его имени. Фигура Генриха Ягоды отразилась в последнем замысле уже смертельно больного Булгакова. К этой пьесе сохранилась единственная булгаковская запись. Задумывалась осенью 1939 года, пером на чета 6 января 1940 года. Пьеса. «Шкаф», «Выход», «Ласточкино гнездо», «Альгамбра». Очевидно, здесь название книги Вашингтона Ирвинга, соотнесенное также с прямым значением этого слова «арочный вход во дворец». Альгамбра есть, в частности, перед Воронцовским дворцом в Алубке, в Крыму. Отсюда Крым оказывается связан в пьесе со средневековой Гранадой, Гренадой, и, возможно, современной Булгакову Испанией. Примечание автора Мушкетеры Монолог о наглости Гренада, гибель Гренады Ричард Первый Ничего не пишется, голова как котел. Болею, болею. Позднее Елена Сергеевна Булгакова так передавала по памяти суть этого замысла. Первая картина. Кабинет. Громадный письменный стол, ковры, много книг на полках. В кабинет входит писатель, молодой человек развязного типа. Его вводит военный, НКВД, и уходит. Писатель оглядывает комнату. В это время книжная полка быстро поворачивается, и в открывшуюся дверь входит человек в форме НКВД, Ричард Ричардович. Генрих Григорьевич Ягода иногда именовался Генрихом Генриховичем. Примечание автора. Начинается разговор. Вначале ошеломленный писатель приходит в себя и начинает жаловаться на свое положение. Настаивает на своей гениальности. Просит, требует помощи. Уверяет, что может быть очень полезен. Ричард в ответ произносит монолог о наглости. Но потом происходит соглашение. Писатель куплен, обещает написать пьесу на нужную тему. Ричард обещает помочь, обещает продвинуть пьесу, приехать на премьеру. Конец картины. Вторая картина. «Мансарда, где живет писатель с женой». Жена раздражена. Входит писатель. Внешне оживлен, но внутренне смущен. Сдал позиции. Рассказывает, что попугай на улице вынул для него билетик с счастьем. Потом сообщает о разговоре с Ричардом. Ссора с женой. Она уходит от него. Писатель один. Это его в какой-то мере устраивает. Он полон надежд. Начинает обдумывать будущую пьесу. Третья картина, второй акт. За кулисами театра. Старики и молодежь. В пользу молодежи написаны характеры. Появляется писатель. Разговоры о ролях, о репетициях. Четвертая картина. Там же, генеральная. За кулисы приходит Ричард. Приглашает ведущих актеров и автора к себе на дачу после премьеры. Пятая картина. Третий акт. Загородная дача. Сад. Стена изрост на заднем плане. Ночь. Сначала общие разговоры. Потом на сцене остаются Ричард и женщина. Жена или родственница знаменитого писателя. Объяснение. Ричард, потеряв голову, выдает себя полностью, рассказывает, что у него за границей громадные капиталы, молит ее бежать с ним за границу. Женщина холодная, расчетливая, разжигает его, но прямого ответа не дает, хотя и не отказывается окончательно. Ричард один, взволнован. Внезапно во тьме... У розовых кустов загорается огонек от спички. Раздается голос «Ричард!». Ричард в ужасе узнает этот голос. У того трубка в руке. Короткий диалог, из которого Ричард не может понять, был ли этот человек с трубкой и раньше в саду. «Ричард, у тебя револьвер при себе?» да — Дай мне. Ричард дает. Человек с трубкой держит некоторое время револьвер на ладони. Потом медленно говорит. — Возьми, он может тебе пригодиться. Уходит. Занавес. Шестая картина, четвертый акт. За кулисами театра. Общее потрясение. Известие об аресте Ричарда о самоубийстве его, о том, что он враг. Пьеса летит ко всем чертям, автор вылетает из театра. Седьмая картина. «Мансарда». Там жена писателя. Появляется уничтоженный автор. Все погибло. Он умоляет простить, забыть, уговаривает, что надо терпеливо ждать следующего случая. Ричард Яго, писатель типа В, скорее всего, имеется в виду писатель и драматург Владимир Михайлович Киршон, примечание автора. У него намечался роман с одной из актрис театра. Вполне вероятно, что в своей записи во время предсмертной болезни Булгаков невольно сдвинул время возникновения замысла с весны на осень. В дневниковой записи Елены Булгаковой от 18 мая 1939 года отмечалось. Миша задумал пьесу «Ричард I». Рассказал удивительно интересно. Чисто булгаковская пьеса задумана. Дружба Ягоды и Кершона была широко известна, поэтому Елена Сергеевна записала в дневнике 4 апреля 1937 года. Киршона забаллотировали на Общем московском собрании писателей при выборах президиума. И хотя ясно, что это в связи с падением Ягоды, все же приятно, что есть немезида и так далее. В записи от 10 марта 1938 года в дни процесса над правотратскиским блоком она в завуалированной форме выразила сомнение в реальности некоторых обвинений, предъявляемых Ягоде. Ну что за чудовище, Ягода. Но одно трудно понять, как мог Горький, такой психолог, не чувствовать, кем он окружён? ягода крючков я помню, как МА раз приехал из Горьковского дома. Кажется, это было в 1933 году. Горький жил тогда, если не ошибаюсь, в Горках. И на мои вопросы: "Ну как там? Что там?" отвечал: "Там за каждой дверью вот такое ухо" и показывал ухо с полуаршина. Подобным же образом Соглядатые окружают нехорошую квартиру, что видит Маргарита, направляясь на бал.